А именно эта мечта сопровождала биологов с дарвиновских времен. Как очутиться вместе с рыбами и тюленями в холодных водах Антарктиды? Как заглянуть в биотоп, надежно закованный ледяным покровом? Что происходит с пчелой перед вылетом из улья? Уже в конце 50-х годов американские ученые разработали концепцию оснащения животных зондами. Чуть позже военно-морской флот США начал работать с дрессированными дельфинами, но первые из этих программ не имели успеха из-за размеров передатчика. Что толку от зонда, который нарушает естественное поведение животное? Из этого заколдованного круга долгое время не было выхода, пока не появилась микроэлектроника. Зонды размером с плитку шоколада и сверхлегкие камеры стали давать все необходимые сведения прямо из дикой природы. Наконец-то медведи-гризли, дикие собаки-динго, рыбы и олени стали поставлять данные о своем образе жизни охотничьих повадках и миграционных путях. Мини-передатчиками весом в тысячную долю грамма были снабжены насекомые. Большую часть измерений проводит спутниковая телеметрия. Сигналы передатчика от животного посылаются на орбиту и там принимаются спутниковой системой ARGOS французской космической организацией CNES. Все данные попадают в центральный пункт в Тулузе и на наземную станцию в Фербенксе, США, откуда в течение полутора часов рассылаются в разные институты по всему миру. Исследование китов, тюленей, пингвинов и морских черепах быстро развилось в отдельную область телеметрии. Теперь она дает возможность заглянуть в самое неисследованное жизненное пространство Земли. Сверхлегкие зонды сохраняют данные из недостижимых глубин. Регистрируют температуру, глубину и длительность погружения, место направления и скорость движения. Но что касается океана, спутники Аргус обречены на слепоту. Сигналы зондов не проницают воду. Морские исследователи остаются как отрезанные вне данных телеметрии, как только киты уходят на глубину. В конце концов, ученые Калифорнийского университета в Санта-Крусе нашли решение в форме подводной камеры весом в несколько граммов. Знание морских млекопитающих невероятно расширилось за несколько недель. И все бы хорошо, но китов и дельфинов не удавалось оснастить зондами надолго, как других животных. Поэтому о жизненном пространстве китов было не так много данных, как хотелось бы в эти часы. Но с другой стороны, более чем достаточно. Поскольку никто не мог сказать, что именно нужно отслеживать, каждая запись была важна, а это значило тысячи часов видео и звукового материала, измерений, анализов и статистики. Сизифов труд, как называл это Джон Форд. Хорошо, хоть Эннвик не мог пожаловаться на нехватку времени. Их китобая станция была реабилитирована и закрыта. В прибрежную зону канадского и американского запада теперь выходили только большие суда. Такая же катастрофа, как у них на острове Ванкувер, разыгралась разом вдоль всего побережья Тихого океана от Сан-Франциско до Аляски. Множество мелких судов и лодок были либо потоплены, либо сильно повреждены. Больше никто не отваживался выйти в море, не чувствуя под собой киля, парома или сухогруза. Начали работать всевозможные комиссии, разные кризисные штабы, повсеместно вдоль берега трахтели вертолеты, из которых море вглядывались военные, в перемешку с учеными и политиками, сревнуясь в бессилии. Ванковерский аквариум, возглавляемый Фордом, был рекрутирован в качестве научного центра, куда стекались все данные. Были привлечены и другие научные учреждения, компетентные в вопросах моря. Для Форда это было тяжкое время. Работу приходилось вести, даже не зная, в чем она заключается. На любые чрезвычайные ситуации есть свои сценарии, начиная от землетрясений и кончая ядерными терактами. Но только не это. Форд со своей стороны пригласил Энневека в качестве консультанта. Кому как не ему знать, что творится в голове кита? Что у них? Не все дома? И если да, то почему? Но и Эновик ответа не знал. Он затребовал все телеметрические материалы, собранные по Тихоокеанскому побережью с начала года. Вот уже сутки он и Алиса Делавер просматривали видеозаписи, изучали данные о перемещениях, прослушивали записи гидрофонов, но так и не получили вразумительных результатов. Почти ни один из китов, начиная свой путь от Гавайских островов, и Калифорнии вверх к Арктике, не имел на себе телеметрического зонда, за исключением двух горбачей, да и у тех самописцы,